13. Передав дела новому администратору сети и освободил комнату в общежитии, я полностью перебрался к Наташе, выбросил часть вещей и оставил себе лишь самое необходимое. Я мог начать приводить план в исполнение хоть сейчас, но постановил дать Хасанову еще пять дней отсрочки, ровно пять и не минуты больше. Однако не потому, что решил позволить ему дышать воздухом лишних 120 часов и не из-за нахлынувшей в последний момент неуверенности в своих силах. Просто я решил дистанцировать даты своего увольнения с работы и убийства Хаканова, чтобы их совпадение не показалось с первого взгляда взаимосвязанным. Наташа, возможно, догадалась о причинах моей свободы, но ничего не спросила. Она вообще перестала о чем-то расспрашивать, едва началось дело с покупкой оружия. Умом, видимо, понимая, что лишнее знаний и абсолютно ни к чему. И сейчас по утрам она уезжала в свой банк, а я оставался дома и, уже абсолютно ничем не обремененный, тщательно обдумывал детали операции. Я твердо решил, что убью Хаканова именно в его квартире. Так будет лучше, справедливее и в какой-то мере безопаснее для меня. Тем более, что по наитию сохраненная расписка, найденная в барсетке убитого Решетова, открывала мне вход в Хакановский дом, как бы он тому не противился. Я не сомневался в этом. Порадовавшись внезапному устранению кредитора, Заметя чужие следы и уничтожив остатки, Хасанов не мог не опасаться, что, несмотря на иную причину убийства, его собственная расписка может находиться в неизвестных руках и хранить для него скрытую угрозу. Воспользовавшись распиской, я должен был войти в его дом, сразу же обеспечить гарантию от фиксации разговора на диктофон, в том, что удастся, и это я тоже не сомневался. Увидев документ, Хаканов окажется полностью в моих руках. Мне оставалось только его убить, после чего уничтожить квартиру. Последний пункт представлял наибольшую трудность. Ведь у меня не было взрывчатки, значит, оставалось лишь устроить большой пожар. Для этого требовалось принести в квартиру бензин, причем в достаточном количестве. Вариант оставить конечно за дверью и внести ее уже потом отпадал. Мог заметить кто-то из соседей. И вообще это приносило хоть минимальную, но задержку. Я не сомневался, что таких неожиданных задержек может оказаться много, и вместе они накопят приличный временной интервал. Их стоило минимизировать заранее. Потом я вспомнил какой-то старый черно-белый фильм про гангстеров во имен сухого закона, перевозивших виски через границу в простых грелках, привязанных под одежду, и понял, что это единственный выход. Конечно, бензин мог разъесть медицинскую резину, но мне требовалось продержать его в грелках всего час или того меньше и я надеялся, что они выдержат. Выехав в город в разных аптеках, чтобы не вызвать подозрение оптовой закупкой, я взял 10 двухлитровых грелок. По вместительности получился эквивалент канист бензина. Этого, конечно, могло оказаться мало для быстрого уничтожения огромной квартиры Хаканова, но пронести на себе больше не казалось мне реальным. В течение нескольких дней я пару раз по вечерам заглядывал в Хакановский двор и удостоверился, что он не поменял привычек. Днями где-то мотался, а во второй половине возвращался домой. Уничтожать его следовало ближе к вечеру. И теперь осталось терпеливо и спокойно дождаться мною установленного срока.